Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Хочу посетовать на некий цинизм медицинской науки. Изучали мы, помнится, рентгенологию, и нам предложили зайти в этот проницательный аппарат и посмотреть на себя изнутри. Не снимок какой-нибудь сделать, а запустить научно-популярный кинематограф. Зашел я, значит, туда, и оказалось, что во мне сокращается нечто колоссальное. «О, какое большое сердце!» — удивился рентгенолог. Я приосанился и скромно улыбнулся, поглядывая на дам. «Это очень плохо», — сказал рентгенолог. «С таким большим сердцем долго не живут». Потом одну девушку, коротышку такую, заставили выпить сульфату бария для показательного обзора желудка. «Редкий случай», — сказал рентгенолог. «Желудок чулок. Посмотрите, какой он длинный. Даже дна не видно. Он спускается в малый таз». Согруппница и раньше меня, не особенно привлекавшая, вообще перестала существовать для моего умозрения. Сейчас-то я, конечно, наплевал бы на кишечно полостные челки, но тогда было другое дело, всего лишь четвертый курс или третий, не помню уже, еще сохранялось подобие романтизма, не признававшее желудков.